«Глава 9 Может, пройдём ко мне?» «Что вы решили?» — спросил главврач больницы. Галина Анатольевна посмотрела на Олю и, вздохнув, кивнула. «Вадима перевезли в областную больницу. Там больше возможностей. Вероятность, что он поправится, резко возрастала. Оля закрутилась, словно белка в колесе, и не видела просвета. С утра школа не могла бросить её». Это пока единственный стабильный источник дохода. После обеда банки, переговоры с агентом клиники, подписание страхового договора, да еще предприятие Вадима. Там уже стало знакомиться с документами. Все вроде хорошо и показатели высокие, но прибыль таяла на глазах. Наконец, два банка дали согласие. И Оля смогла перевести деньги по договору. Еще два банка думали. Готова была молиться, чтобы служба безопасности банков одобрила кредиты. Если все получится, ей почти хватит денег на операцию. Но это только первая операция, а после реабилитации вторая, а может даже еще и третья. Но ей было все равно, что там будет дальше. Главное, что сейчас. Набрала в интернет-поиске, где срочно взять деньги. Результат не обрадовал. «Найти высокооплачиваемую работу, залог, опять те же банки, микрокредиты, продажи недвижимости, стать донором, натурщицей, попросить деньги безвозмездно или у государства, участвовать в ток-шоу, выйти замуж по расчёту, попросить в долг у частного инвестора». «Даже не думай об этом», — возмутилась Марина, видя объявление на экране. «А что делать?» «Ты и так уже много сделала. Передохни. Скоро праздники». Мне скоро проценты платить, а ты говоришь, передохни. Оля понимала, что стоит просрочить первое погашение, как поднимется шумиха, и тогда дорога в банк будет ей закрыта. Стать донором. Даже подумала об этом, но и тут цена была невысокая, от 3 до пяти тысяч долларов за почку. И после будешь инвалидом? У меня их две. А рожать ты не думаешь? «Думаю, и всё же...» «Во!» — Марина ткнула пальцем в строку на экране. «Проституция!» «Да, выбор не богат. Вот как люди живут? Посмотришь на некоторых. Ездят на машинах, мне на неё работать всю жизнь. А их коттеджи, они же за десятки миллионов. Места надо знать хлебные. Или пахать, как волк. Или иметь мозги золотые. Или... Тут она притихла. Что или? Грабить, воровать, обманывать, приписывать, устраивать аферы или продавать себя. Но ведь не могут же все это делать. Оля вспомнила, как ездили на конюшню. Проезжали мимо коттеджных поселков. Дома, дома. И все такие огромные, дорогие. А машины. Два параллельных мира. Один живёт на зарплату, а другой вечно ворует и обманывает. Она уже как два дня не приходила в больницу. Было стыдно, как будто забыла Вадима. «Могла бы и найти время», — упрекнула её Галина Анатольевна. «Я посижу, можно?» Мама Вадима не ответила, а молча вышла из палаты. «Как ты? Сегодня сам ел. В боку что-то тянет». «А так нормально. Значит, говоришь, пойдём в поход?» «Ага». Взяла его руку и прижала к своим губам. Какие нежные, тёплые. Как её обнимала! Она в это время его целовала, а Вадим шептал слова любви. Оля прикрыла глаза и, прижавшись щекой к ладони, тихо прошептала. «Мне грустно без тебя. Одиноко. Выздоравливай, я так больше не могу». На её глазах опять засверкали слёзы, но уже не плакала. Это воспоминания и тоска по её мужчине. На следующей неделе перевозят и будут оперировать. Уже сделали все анализы, рентгены. Приезжал хирург из другой поликлиники, сказал, что ждут меня. Вот видишь, как здорово. Значит, точно пойдём в поход? Пойдём. Улыбаясь, сказал он и погладил жену по голове. Я побегу. «Мне надо к Игорю зайти». «Беги. Будь поосторожнее с ним. Он еще тот про нера. «Так и не женился?» «Не знаю. А должен был?» «Да кто его возьмет?» «Беги, беги». Девушка крепко поцеловала мужа в губы и с облегчением покинула палату. Уже третий день разбиралась с бумагами на предприятии. Сперва в голове была полная каша, но после решила. Если другие разбираются в этом, то и я разберусь. Оля, Игорь, увидев ее в кабинете бухгалтерии, был явно удивлен. Что ты тут делаешь? Здравствуй. Здравствуй. Вадима уже выписали? А ты к нему так ни разу и не зашел. Это был не упрек, а просто факт. Не пускают. Верно, не пускают. «Скажи, что случилось?» Показала бумаги. Еще не до конца разобралась, лишь только видела факты. Последний контракт расторгнут. Позвонила заказчику, и тот подтвердил, что к ним поступило письмо за подписью Игоря с просьбой о переносе сроков выполнения. Их это не устроило, и они расторгли контракт. «Зачем ты это сделал?» Девушка не кричала. Хотя в какой-то момент хотелось это сделать, как первоклашку вызвать к доске и потребовать отчёта. Знала, что завод не был загружен, а значит, мог выполнить заказ. Игорь много раз приходил к Вадиму домой, встречался с Олей и считал её ветреной девочкой, у которой в голове только дамская любовь. Но теперь он видел перед собой хищную кошку, которая ещё мурлыкала, но уже выпустила коготочки. «Может, пройдем ко мне?» — предложил он, а сам уже искал ответ на ее вопрос.